Глава вторая. Раз с алхимией у меня плюс-минус неплохо, я решил с пользой потратить время и заняться делами. В первую очередь нужно изучить книги, которые некоторое время назад скопировал из библиотеки, а то они так и пылятся на складе. К делу я, разумеется, подошел не один, а в компании со своей второй половиной. Нашлось ли в книгах хоть что-то интересное? Это с какой стороны посмотреть. Очень много книг было связано с историей орденов и школы. Причем истории эти, одни и те же, написанные разными авторами, некоторые из которых в глаза не видели ни места описываемых событий, ни сам орден. Эти книги сразу откидывал в сторону, не желая тратить время. С техниками тоже не густо, но кое-что интересное таки попалось. Например, техника «Странствующего ветра» которой мне так не хватало в свое время. Это особая небоевая техника шагов, позволяющая легче перемещаться на дальние расстояния. Ее я отложил в сторону, собираясь чуть позднее попрактиковаться. А вот с остальными книгами про техники и стили дело обстояло скверно. Некоторые техники практически бесполезны для меня, так как у меня есть альтернатива получше, или они просто не сочетаются с моим стилем боя. Со стилями тоже все печально. Ничего действительно стоящего среди книг не оказалось. Слишком уж показушные и при этом малоэффективные. Если хочешь впечатлить девушку, самое то. А вот на практике я бы не рискнул такое использовать. Еще среди книг попалось несколько алхимических справочников, но их я пролистал без интереса. Следом нашел две книги по символогии, и вот им уделил особое внимание. Но, к сожалению, ничего фундаментально нового не узнал. Практически все то же, что нам давали на лекциях, или то, что я уже знал. И все же, кое-что любопытное я почерпнул и вдохновился. Загоревшись идеей, я отложил книги и перешел в мастерскую. Рю, явно скучающий, тут же полетел за мной. Первым делом создал перед собой доску, Мел и линейку, начав чертить. Получилось даже близко не сразу. В конце концов, я пытался воспроизвести устройство на память, и, скорее всего, схема получилась далекая от идеала. «Нейт, а это что?» — спросил Рю, склонив голову на бок. «Оружие», — коротко ответил ему. «Это называется арбалет». «Арбалет?» «Никогда не слышал». На самом деле, я даже не уверен, что он разрешен во внешних витках, и не будут ли у меня проблемы с хранителями знаний. Это что-то вроде лука, но гораздо мощнее. Хорошо сделанный арбалет может даже пробить покров. Уровня десятой ступени точно. Ого! Обдумав это еще раз, пришел к выводу, что, скорее всего, арбалет запрещен. Или может быть использован только некоторыми орденами. Но этого мало. А кров я и так могу пробить оружейными техниками. Арбалет мне нужен для другого. Не понимаю. Со временем поймешь. Мне не хотелось ему что-то объяснять. Не потому, что я не доверял, или что-то вроде того, а скорее не хотелось потерять нить вдохновения. Словно если я расскажу ему свою задумку, то та провалится. Нет, я хотел вначале попробовать реализовать ее а затем уже продемонстрировать результат. Но вначале мне нужно сделать этот самый арбалет. Начал я довольно неторопливо. Прежде чем делать действительно хорошее оружие и переводить дорогие материалы, решил сделать самую простую версию. Первая версия арбалета вышла рабочей, но взводить его было тяжело. Сказывался полностью ручной механизм взвода, что, как я быстро понял, Было огромной ошибкой. Для тренировки я использовал своего двойника, который может использовать техники. Я сделал больше десятка выстрелов, проверяя натяжение тетивы, и успех приходил лишь при самом большом, таком, что простой человек надорвался бы, натягивая ее. «Ого! И впрямь пробило!» — впечатлился Рю. «А я не верил!» Но до идеала было далеко. Конструкцию надо совершенствовать. И, разумеется, на все это требуется время. Впрочем, упорство мне не занимать. К модификации оружия я подошел основательно. Первое, нужно значительно усилить натяжение тетивы. Второе, облегчить перезарядку, невозможно даже сделать оружие многозарядным. Пришлось вернуться к конструкции, благо рабочий экземпляр был перед глазами. Примерно через неделю у меня получилось собрать обновленный вариант. Он стал мощнее, и главное, мог сделать подряд три выстрела. Перезарядка тоже была не очень сложной и заключалась в специальном рычаге, который нужно было дернуть несколько раз. Первый выстрел вышел отличным, а вот на втором случилось то, чего я опасался. Порвалась тетива, не выдержав натяжения. Вздохнув, я вернулся к расчетам. А на следующий день я выбросил все наработки в мусорную корзину и начал с нуля. Тут нужен был совершенно иной подход. Нужно не просто собрать рабочий технический арбалет, а сделать его артефактом. Ведь кто я? Артефактор или нет? Но также стало понятно, что одной моей головы для такого было мало. Пришлось отправиться в поселение демонов и поговорить с Экококом. С ним я провел где-то полдня за которые он подкинул мне пару хороших идей, а заодно и пару подходящих схем. С ними я и вернулся к работе, но перед этим прошелся по магазинам, докупив кое-какие ингредиенты. «Знаешь, ты выглядишь очень увлеченным», — заметил Рю. «Может, твои родители правы, и тебе стоило стать кузнецом-артефактором?» «Может быть», — не стал спорить я. Когда я закончу со своими делами, возможно, займусь именно этим. И какие же твои дела? Спасти своего учителя и, вероятно, убить кое-кого. И кого же? Но я не ответил. На самом деле, кроме спасения Мириона, я был уверен лишь в одной цели — прикончить Рамуила. Кто-то мог бы справедливо заметить, что он лишь пешка, что за всем стоят лорды, именно они мои враги, но... По большому счету мне плевать. У меня не было цели покончить с ними. В конце концов, я не какой-то герой из легенд, который борется с несправедливостью. Хотя где-то подсознательно я понимал, чтобы полностью обезопасить Юл, мне, возможно, придется разобраться с лордом справедливости. Но я старался так далеко не забегать, ведь даже в прошлой жизни я вряд ли бы с ним справился, а в нынешней... Предпочитаю думать, что если долго прятаться, то в конце концов о ней забудут, пусть это и звучит очень наивно. И вновь я погрузился в работу. И Рю прав, мне действительно это нравилось. Нравилось вдыхать жизнь во что-то. Артефакты всегда мне казались живыми, не разумными, как люди, а скорее чем-то вроде растений. Они могут капризничать, ломаться, вести себя своевольно, И чем сложнее артефакт, тем отчетливее это проявляется. Взять, например, мой браслет. Это и сумка, и целый мир, который взаимодействует со мной, понимает мою волю и покоряется ей. Думаю, если бы это услышала Мия, сказала бы, что я слишком много времени провожу в этом месте. И вот спустя еще одну неделю работы в руках у меня оказался самый настоящий шедевр. Иначе я это назвать не мог. Оружие, состоящее из достаточно простых артефактов, что доступно мне, и в то же время обладающее поистине разрушительной силой. Первое, что бросалось в глаза, арбалет почти наполовину сделан из кости. И да, человеческой. Кому-то это может показаться мерзким, но такова уж особенность моей силы. И создавая это оружие, я пришел к выводу, что не стоит этим пренебрегать. Это позволило сделать не просто оружие, а личное оружие, пропитанное моей силой. Перезарядка теперь была полностью автоматической. Достаточно лишь воспользоваться своей энергией. Благодаря силам костяного палача я смог не просто добиться того, что тетива натягивалась силой мысли, но еще и болты автоматически подавались из специального барабанного магазина. На взвод, по моим прикидкам, уходило порядка 10-12 секунд. Очень достойно. И все это делали кости, ставшие частью механизма. Но даже без этого мне было чем гордиться. В первую очередь, обдумывая конструкцию, я задумался, как помимо непосредственно натяжения тетивы усилить выстрел, так как, очевидно, с имеющимися знаниями и материалами я достиг в этом предела. И тогда на помощь пришла симвология. На самом конце ствола я поставил два соединенных кольца, в которые внедрил конструкт с символом ускорения, что должен был повышать скорость любого проходящего через них объекта. По логике, это должно было выдавать колоссальное ускорение снаряду, делая болт в четыре раза смертоноснее, но все уперлось в энергию. Одно дело ускорить что-то движущееся медленно — и другое, что и так движется невероятно быстро. Так что пришлось добавлять дополнительные накопители энергии, что обошлись мне в кучу денег. Благо, из-за того, что странники взяли на себя заботы о Мие, я мог гораздо свободнее распоряжаться финансами. Другим способом усилить оружие стали стрелы. После трех лет, что я провел на испытаниях в храме дракона Горного Источника, я знал, что символы, На чем-то вроде копий отлично себя зарекомендовали. И я вознамерился сделать такое же с болтами. Каждый из них был, по сути, самостоятельным артефактом, который мог быть использован в любом другом арбалете, но в совокупности с моим порождал поистине страшное оружие. Болты были нескольких типов. Взрывные, почти по классике, использовали ту же конструкцию, что и копья, которые я делал на испытании. Пробивные. Моя гордость. Тут все гораздо интереснее. Это особые болты, которые накапливают энергию с выстрелами. Сложная конструкция. Этими болтами первоначально нужно пострелять, и за каждый выстрел они накопят заряд энергии, а когда настанет черед их применить по-настоящему, то нужно активировать особый конструкт во втором кольце, Тогда болт после выстрела начнет испускать накопленную энергию, увеличивая скорость. Энергетические. Тут схема почти схожая с пробивными. Разница лишь в том, что они не ускоряются сверхмеры, а выпускают накопленный заряд в виде электрического разряда. Мощно и убойно. «И зачем же тебе понадобилось такое оружие, Нейт?» заинтересовался Рю, оглядывая мою работу. Для перестраховки. Не уверен, что она способна будет ранить кого-то вроде Гореза, но лучше иметь под рукой лишний козырь. А, -а, -а понимающе протянул дракон. Оружие, рассчитанное на противников гораздо выше тебя по возвышению, хитро-хитро и не очень-то честно надо сказать. Честь? Я лишь рассмеялся на это. Рю, плевать мне на честь. Убей врага любым способом или сдохни. Это мой принцип. Вот значит как, — хмыкнул он. Знаешь, я взвесил арбалет в руках. Он вышел массивнее, чем я планировал изначально. Думаю, его стоит покрасить. Чтобы не было так заметно, что часть его состоит из костей. Именно, — кивнул я. Возможно, он спасет мне жизнь.